Это была блестящая по форме и ловко построенная речь. Керн не забыл упомянуть о предварительных очень ценных работах безвременно скончавшегося профессора Дуэля, но воздавая дань работам покойного, он не забывал и о своих скромных заслугах. Для слушателей не должно было оставаться никакого сомнения в том, что вся честь открытия принадлежит ему, профессору Керну. Его речь несколько раз прерывалась аплодисментами. Сотни дам. Направляли на него бинокли и ларнеты. Бинокли и монокли мужчин с не меньшим интересом устремлялись на голову Брике, которая принужденно улыбалась. По знаку профессора Керна сиделка открыла кран, пустила воздушную струю, и голова Брике получила возможность говорить. "Как вы себя чувствуете?" спросил ее старичок ученый. "Благодарю вас, хорошо." Голос Брике был глухой и хриплый. Сильно пущенная струя воздуха издавала свист. Звук был почти лишен модуляций. Тем не менее выступление головы произвело необычайное впечатление. Такую бурю аплодисментов не всегда приходилось слышать и мировым артистам. Но Брике, которая когда-то упивалась лаврами от своих выступлений в маленьких кабачках, на этот раз только устала опустила веки. Волнение Лоран все увеличивалось. Ее начинала т р я с т и нервная лихорадка.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 Слабым, надтреснутым голосом он говорил о гениальном открытии профессора Керна, о всемогуществе науки, о победе над смертью, о счастье общаться с такими умами, которые дарят миру величайшие научные достижения. И в тот момент, когда Лоран меньше всего этого ожидала, какой-то вихрь д о л г о с д е р ж и в а е м о г о гнева и ненависти подхватил и унес ее. Она уже не владела собой. Она бросилась на кафедру.